13. Сидя в заведенной машине, супруги с сильным беспокойством наблюдали за ссорой между Ниной и подъехавшим мужчиной. Когда тот выбил сигарету изо рта их новой знакомой, мужчина и женщина испуганно переглянулись. Рома, он ее ударил! Женщина схватила за дверную ручку, намереваясь немедленно вмешаться. Но муж остановил ее. «Оставайся в машине». «Но мы должны...» «Разумеется, но ты сиди тут. Я попробую успокоить его». «Ром, а может полицию вызвать?» Испугавшись за мужа, неуверенно произнесла женщина. Глава семейства склонил голову на бок и посмотрел на жену таким взглядом, каким смотрят на наивного ребенка. «Но какая полиция, Тань?» Он вышел из машины. До его уха долетел страшный бас разгневанного незнакомца. «Я, блядь, тебя по-русски спросил. Для меня это важно». В школе Рома увлекался велосипедным спортом и фотографией. Сейчас он искренне сожарил, что не отдал предпочтение боксу или чему-нибудь в этом роде. «Рома!» – окликнула его жена. «М?» Женщина колебалась. То, что она собиралась сказать, казалось ей дикостью. «В багажнике есть домкрат». Рома кисло дернул щекой. «Ну и что мне с ним делать? Пересядь за руль на всякий случай». Он с трудом припомнил, когда дрался в последний раз. «Кажется, в школе». Какой к черту домкрат? Ударить тяжелым куском железа человека, конечно, нет. Разве что захватить его для устрашения. Но в данном случае это вряд ли сработает. Нечего пытаться. Только хуже будет. Рома не был ни трусом, ни наивным простофидой. Он просто адекватно оценивал ситуацию. Пухлый в очках. Интеллигентишка. С домкратом. Хорошо, что не взял. А то им бы и получил. Пришедший с домкратом, от Дамкрата, как говорится, и погибнет. Фу, что за чушь лезет в голову? Но не вмешаться Рома не мог. Бог знает, на что этот урод способен. Девушка была перепугана. Она смотрела на Рому умоляющим, полным отчаяния взглядом. «Ладно, будь что будет». «Эй, вы!» Как можно суровее обратился он к токарю и внутренне скривился, как от горькой пилюли. «Ну что за вы, идиот несчастный?» «Прекрати немедленно!» Токарь обернулся. «М? Ты чё, животное?» Ты откуда высрался? Пошла нахуй отсюда, дура, пока я тебя не разнес. От волнения и страха во рту у Ромы пересохло, но он не уходил. Я сказал, оставь ее в покое. Нина, идите к нам в машину, мы отвезем вас. Кого ты там куда увезёшь? Пингвина боссыный. Я больше повторять не буду. У тебя есть три секунды, чтобы испариться. Раз. Мы вызовем полицию. Просто дай... Токарь сделал пару быстрых шагов и оказался вплотную к Роме, который был его выше на полголовы. Слегка боднув его лбом в переносицу, Токар тихо прохрипел: «Мусорами меня пугаешь?» «Два...»